Глава одиннадцатый Утром, когда я умывался, вернулся спецкор, загадочно бледный и томно вялый. Ну и как? Спросил я. Париж город влюбленных, ответил он и упал на кровать. Если будут спрашивать, почему меня нет на планерке, скажи им, что я выпит до дна. Но на планерке было не до моего выпитого соседа. Мучительно решали, что делать с поэтом, метеористом и пейзанкой. Постановили. Пускать их в простые французские семьи невозможно, так как он может навсегда исказить представление о советском творческом работнике, а она окончательно чокнется. «Пусть сидят в отеле и приходят в себя». Потом говорили о распределении по семьям. Товарищ Буров разъяснил, что при составлении списков учитывались запросы как нашей, так и французской стороны. Друг народов, Выставив позаичьи зубы и прихихикивая, добавил, что французы-затейники любят разные штучки. И вот учудили, каждому члену нашей группы выдается картонная половинка какого-нибудь животного, а вторая половинка у французов. Таким образом, как и предполагал старик Платон, каждый находит свою половину. Мне досталась ушастая ослиная голова. Во время завтрака обсуждались баснословные случаи, когда, попав в богатую буржуазную семейку, советские туристы возвращались домой сказочно одаренными. Так, например, в прошлом году зафиксирован факт, когда владелец фирмы готового платья одел своего гостя буквально с головы до ног. Ходят также легендарные слухи о подаренных двух кассетниках, видеомагнитофонах даже телевизорах. Сомнение вызвала история новенького Рено, якобы презентованного чрезвычайно полюбившемуся советскому гостю. Особенно много таких фантастических случаев знал торгонавт. Еще египтяне считали, что крокодилы приносят удачу, говорил он, показывая всем остальным свою половину с длинной зубастой пастью. За завтраком Алла села рядом со мной, но ела молча, не отрывая глаза от тарелки, и лишь однажды царапнула меня отчужденным бабушкиным взглядом. Разумеется, первым не выдержал я. Не надо так на меня смотреть. Случилось непредвиденное. Возможно. Но на вас, Костя, нельзя положиться. На вас тоже. Что вы имеете в виду? Я имею в виду ваши матримониальные планы. Я, женщина, свободная. Оно и заметно. Йогурт, к изумлению аборигенов, мы сглаздывали по три-четыре упаковки за завтрак, чтобы попробовать разные сорта — вишневый, клубничный, банановый, апельсиновый, черничный и так далее. Так вот, йогурт мы ели во враждебном молчании. Гегемон Толя, к полному ужасу официантов, приволок со шведского стола огромный ананас, имевший явно рекламное назначение и даже для долговечности покрытый воском. Пока звали метро до Теля, Толя уже отломил жесткое зеленое оперение и, по-арбузному прижав ананас к груди, взрезал его зубчатым столовым ножом. — Ну ладно. — нарушила молчание Алла. — Если вам наплевать на меня, сдержите, по крайней мере, слово, которое вы дали Пиковскому. — Что я должен делать? — Когда будут распределять по семьям, стойте рядом со мной. — И только-то достаточно. Распределение по семьям происходило в холле. Французы оживленно переговаривались, смеялись и помахивали своими половинками картонных зверушек. Мадам Лану что-то сказала им, и это было как выстрел из стартового пистолета. «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» — пробурчал еще сонный спецкорд, рассматривая своего с опозданием полученного полужирафа. Первой соединилась пипа Суринамская. Ее хозяйка оказалась такой же дородной и осанистой, поэтому, чтобы приветственно чмокнуться, им пришлось основательно вмяться животами друг в друга. Кажется, товарищ Буров не соврал, при распределении действительно учитывались взаимные интересы. Ослабленного спецскора увел длинный француз в берете и свободной блузе Гогеновки, скорее всего художник. Друга народов забрал респектабельный до синевы выбритый господин, несомненно имевший отношение к финансово-банковской системе. Товарищ Буров наблюдал за этой разборкой с полководческой усмешкой, иногда при этом он нежно посматривал на Аллу и снисходительно на меня. А тем временем оборванный парень с петушиным гребнем на голове, заглядывая в картонку, изображавшую крокодилий хвост, словно в бумажку с адресом шел вдоль наших поредевших рядов. — Почему я? — всхлипнул торгонавт и спрятал за спину зубастую пасть аллигатора. — Судьба? — посочувствовал я. «К черту!» — прошептал торгонавт, метнулся к гегемону Толи, равнодушно ожидавшему своей участи, и быстро поменялся с ним картонками. «На хрена?» — удивился гегемон Толя, обнаружив, что носорог в его руках вдруг превратился в крокодила. Буров велел, — объяснил коварный торгонавт. «Ну и хрен с ним!» — смирился обманутый. Обмен привел к тому, что через минуту торгонавт уже пожимал руку устроенному, седовласому кюре, одетому в строгий костюм, состоящим клерикальным воротничком. Кисло улыбаясь, Таргонавт давал понять, что святой отец, конечно, не предел желаний, но все-таки лучше, чем немытый панк. А Панк тем временем высмотрел в мозолистой руке гегемона Толя недостающую половинку своей рептилии, приблизился, восторженно оглядел его с ног до головы и, тщательно коверкая русские слова, сказал «Ви... Э, есть наша гость! Ви... нахрен ее знает! Как э, вам зовут, Толик?» Тогда парень, тряхнув своим петушиным гребнем, обернулся и крикнул в распахнутые двери отеля: "Мама, папа, мсье Толик! Там на тротуаре возле ослепительного, длиной в полуулицы лимузина стояла аристократическая пара. У мужчины в петлице был цветок, кажется, орхидея, а женщина куталась в серенькое манто. — Костя, а вы знаете, что это за мех? — тихо спросила Алла. — Кажется, мерлушка. Сами вы мерлушка. Это шиншилла. Уводимый кюре-торгонавт оглядывался на все это полуобморочным взором и шарил по карманам с той нервной торопливостью, с какой обычно ищут валидол. А гегемона Толю уже бережно влекли к лимузину, пожимали руку, выскочивший из машины шофер с полупоклоном открывал ему дверцу, а господин с орхидеей помогал забраться в софьяновое нутро автомобиля, который, наконец, плавно тронулся и тянулся вдоль окон долго-долго, как поезд. И потому, каким мечтательным взглядом проводил их товарищ Буров, я осознал. Изначально аристократическая семейка предназначалась ему, но рук спецтургруппы пожертвовал очевидной выгодой ради иных, более дорогих удовольствий. У бедного и безвластного мужчины есть одно преимущество. Если женщина ему достается, то даром. Алла незаметно толкнула меня локтем в бок. Перед нами стояла пожилая чита: старичок в добротном клетчатом пиджаке, пестром платке, повязанном вокруг морщинистой шеи, и фиолетово-седая дама в брюках и кофте с глубоким вырезом. Они смотрели на нас, улыбаясь совершенно одинаково. Так бывает у супругов, проживших вместе всю жизнь. Дама протянула Алле свою половинку медвежонка и что-то зажурчала по-французски. «Мы очень рады, что нам пошли навстречу и предоставили возможность принять у себя советскую супружескую пару», — перевела Алла и посмотрела на меня со строгостью. Но пока она отвечала французам пространной и, судя по выражению их лиц, Тонкой любезностью товарищ Буров, торжествуя, подвел ко мне толстенького господина в полицейской форме и представил Мсье Гуманков, рашен Programmiшин. Если тыс, обрадовался Ажан, тоже, видимо, не полиглот. Алла засмеялась, взяла из моих рук ушастую ослиную голову и приложила ее к хвостовой части, которую держал француз. Хао проблемс? озадачился товарищ Буров. Алла долго что-то разъясняла по-французски, в результате чего старички громко засмеялись, а полицейский восторженно хлопнул рук спецтургруппы по спине. «Фальшен ситуэйшен!» — взмолился товарищ Буров, догадываясь, что становится жертвой чудовищного по своей несправедливости обмана. Алла улыбнулась и, понизив голос, сообщила что-то специально служителю закона. В ответ он щелкнул каблуками. Что-то ему сказала? Спросил я. Сказала, что товарищ Буров с удовольствием отдает себя в руки славной французской полиции. Понял. А до этого? До этого? Алла посмотрела на меня с сомнением. Пусть это останется моей маленькой тайной. Но боюсь, что больше меня за границу. Не пустят. Меня-то уж точно не пустят, вздохнул я.